Засвестели сигнальные рожки. В атаку! Вперед! Наступавший в центре боевого порядка Вологодцы, а за ними Архангела Городцы, перемахнув через ручей разделявшие их от турецких позиций, устремились с ружьями наперевес к за заросшей кустарником. Оттуда ударил град пуль. Свинец косил людей. И зеленая лощина сразу покрывалась телами одетых в белые рубахи солдат. Но вслед за ними шли новые роты. Обходя убитых и раненых, они рвались навстречу жалящему свинцу. Пули сыпались не только с фронта, но и с флангов, с соседних холмов. Скрытой зелени невидимые турецкие стрелки метко поражали русских солдат. Ценой больших потерь удалось сбить неприятеля с позиций, перевалить холм и подойти к самой окраине города. Справа у деревушки Апанец сошлись спешенные казаки трех донских полков. На них обрушился находившийся в засаде турецкий отряд. Командир Данцов, полковник Нагибин, прислал генералу донесение, что их правый фланг окружен, что дерутся из последних сил, но не отступит. Помощь пришла в самую последнюю минуту, когда, казалось, положение стало совсем безнадежным. Две пехотные роты и батарея помогли казакам снова закрепиться на месте. На левом фланге где наступал полк Костромичей под командой полковника Клейнгауза, тоже было кровопролитие. Удалось выбить неприятеля из трех рядов траншей, овладеть деревней Гривицей, приблизиться к городу. Но продвижение далось немалой ценой. Погиб полковник Клейнгауз, пали два командира батальона, многие офицеры. Сотни и сотни солдат остались лежать, на пологом склоне холма. А из плевны вдруг выступили свежие неприятельские силы. Бой закончился к исходу дня. Под прикрытием кавказской казачьей бригады остаткам русского отряда удалось с трудом оторваться от наседавших турок. Потери составили почти две с половиной тысячи солдат и офицеров. Плевно осталась в руках турок. Первый ее штурм оказался неудачным. Сообщение об этом произвело в главной квартире Переполох. Всего три дня назад Криденера чествовали как героя, наградили Георгиевским крестом. Теперь же в его адрес главнокомандующий металл громы и Молнии готов был отстранить его от должности, а заодно с ним и Шильдер Шульднера. Они думали взять город на ура, да не получилось, негодовал великий князь. Нет, с турками нелегко справиться, они крепкий орешек, не просто его расколоть. Но вышла осечка, ваше высочество, на войне того не миновать. Ступился за генералом Непокайчицкий. С кем не случается неудачи? Ох, как я на креде не разол! Как зол! Хочу ему дать выговор по армии. Только вот решим дело у плевны. Ваше Высочество, наказание — острая вещь. Как бы не сделать худшее, надо бы поначалу выслушать старика, нельзя основываться на одних донесениях. Но ведь он не выполнил моего приказа. Он должен был еще третьего числа направить силы в плевну но не сделал этого, да еще и разведку не вел. Да, здесь Николай Павлович, конечно, допустил ошибку, согласил начальник штаба. Надо на атаку плевны повторить, предоставив ему выбор дня, и, конечно же, усилить войска после понесенных потерь. Еще, Артур Адамович, направьте под плевну молодого Скобелева, пусть он себя проявит». «Именно это я и хотел предложить вашему высочеству», — покривил душой непокайчицкий. Поражение под подплевное усугублялось еще и тем, что накануне штурма русский отряд, занявший ранее Ловчу, был и оттуда выбит турками.